Глава 2. Я помню этот день очень хорошо. Как я мог забыть день, который разделил мою жизнь на до и после? Но теперь я воспринимал происходящее уже иначе. Больше не было радости, возбуждения и мыслей о вкусностях. Нет, сидя на плечах отца, я размышлял о том, что произошло. Я почти убил Рамуила, а затем та сфера вечности... Она исполнила мое желание, и если подумать, то да, я вновь увидел своих родителей, мой учитель все еще жив, пусть и далеко отсюда. В это время он еще не попал на двенадцатый виток спирали. Я вернул себе прежнюю жизнь, но надолго ли? Сейчас это больше похоже на злую шутку вселенной. Вернуть меня в прошлое лишь для того, чтобы через семь дней я вновь отправился в ад? Не смешно. И все же кое-что очень сильно отличается в этот раз. Пусть моему телу сейчас и пять лет, но вот разум в нем того воина, каким я стал в аду, со всеми знаниями, которыми обладал. Все повторялось один в один. Вот мы идем сквозь толпу, вот смотрим на появившегося наместника, который толкает ту же самую речь. Один в один, даже люди вокруг те же, что и в прошлый раз. Но даже сейчас речь главы нашей префектуры проходит мимо меня. Очередные слова о том, как мы велики и важны для спиральной империи и лордов, как лорды хороши, о том, как мы будем стараться в будущем, и куча другого дерьма. Я внимательно осматривал окружение. Даже и не думал, что настолько соскучусь по голубому небу и теплому свету солнца. В аду тоже есть небо, кроваво-красное, а свет его холодный. Первые недели у меня от его света жутко болели глаза. Но вот это небо, такое красивое, приятное и родное, что, наверное, первые полчаса, что мы шли, я смотрел исключительно на него. Потом я рассматривал здания, людей и их одежду. Все было другим. Архитектура демонов более грубая, порой нелепая. Дом в виде огромного черепа. Я таких видел с десяток. Пирамиды, покрытые шипами. И такого хватало. Здесь же были аккуратные домики из белого кирпича и с глиняной черепицей. Маленькие брусчатые улочки, если не считать центральных. Фонари, которые каждый день зажигаются с помощью спирального артефакта, что был изготовлен далеко отсюда, во внутреннем витке. Говорят, что города во внутренних витках разительно отличаются от наших. Я слышал истории о гигантских башнях из металла, уходящих в небеса, и о парящих кораблях. Большую часть из этого рассказывал Мирион, но, к сожалению, я мало что помнил. Слишком много времени прошло с его смерти. А ведь он знал сотни, если не тысячи историй, которыми развлекал свою армию. Но от мысли меня отвлекло появление вечной. Приветствую вас, претенденты, что решили пройти по спирали и стать апостолами спиральных лордов. Я, Деларель, явилась, чтобы избрать достойных и покарать тех, Кто заслужил кару? Что ж, я вижу среди вас достойных, и вот они. Все повторялось. Те же имена, те же молодые люди выходили вперед и отдавали честь вечной, а я невольно ждал того, что будет дальше. Изменится ли ход истории? Назовет ли эта дева из стали мое имя? Какая-то частица меня боялась узнать это, Желала сбежать с площади как можно дальше, но разумом я понимал, что в этом нет смысла. демон превратник все равно до меня доберется. Теперь-то я это знал. Натаниэль Крейн. Когда Вечная произнесла мое имя в этот раз, я испытал странное облегчение, а на моих губах заиграла едва уловимая улыбка. Я поднял взор к голубым небесам. «Через семь дней вы отправитесь в ад?» страдать за свои грехи. Попрощайтесь с близкими и завершите свои дела, чтобы понести кару с чистой совестью. — Пошла ты, тварь! — прошептал я, посмотрев прямо на вечную. Теперь-то я знал, что вся эта кара, что творил лорд справедливости, не более чем способ возвыситься самому, переступить преграду первой ступени и перейти в божественный. Все нормально, Нейт, не волнуйся. Бормотал отец, уводя меня прочь с площади, и я знал, что это он в первую очередь говорит себе, а не мне. Это просто человек с таким же именем, как у тебя, не более. К сожалению, это было не так. Через семь дней привратник придет, чтобы забрать меня, и к тому моменту я буду готов». К концу дня мой оптимизм несколько поуменьшился. Я так привык к своей силе, что совсем забыл, каково быть слабым пятилетним ребенком. И какими бы знаниями о техниках я не владел, к тому же большая их часть демонические, это не имеет значения, если тело к ним не готово. Первым делом мне предстояло разобраться с сосредоточием, внутренним сосудом для одного из типов энергии. Техники, которые передал мне учитель, требовали спиральное сосредоточие, но помимо этого я изучил достаточно и демонических техник, как, например, костяные клинки, которыми я пригвоздил Рамуила после нашей схватки. И именно демонические техники я собирался использовать, ведь сосредоточие не собрать за семь дней, тем более в моем возрасте. Под руководством учителя Мириона я создал свое первое сосредоточие чуть больше, чем за полгода. Скорее всего, сейчас я справлюсь быстрее, но точно не за неделю, а следовательно придется выбирать демонический путь. Вечером родители уложили меня спать, после чего внизу разразилась ссора. Помню, как больно мне было слышать это тогда, но сейчас взрослым разумом я понимал родителей. Что бы я ни делал, эта неделя будет тяжелой для них. Пока они ругались, я выбрался из постели и быстро оделся, Хотя координация юного тела оставляла желать лучшего, но со временем это исправится. Открыв окно, я выбрался на улицу и втянул носом ночной воздух. Как же хорошо! Я наслаждался каждым моментом пребывания дома, но даром терять время не собирался. Отдых можно оставить на потом, когда разберусь с привратником, что явится по мою душу через семь дней. Миновав несколько улочек, я вышел к краю города а затем пошел дальше, через поля. Если я правильно помню, то там находится старый заброшенный склад господина Уривада, на которого и работает мой отец. Его в будущем году собираются снести и построить новый фабричный цех, но пока склад стоит на прежнем месте и не используется. «Это должно быть где-то здесь», — тихо произнес я, обходя высокий каменный забор. «Если я ничего не путаю...» то где-то тут находится совсем небольшой подкоп, через который кто-то вроде меня нынешнего может пролезть внутрь. И действительно, память не обманула, и я нашел совсем небольшую дыру, через которую и пролез. Склад представлял собой ветхое деревянное здание высотой в два этажа, внутри которого валялась целая куча мусора, ящики, металлические трубы, прочий никому не нужный хлам. Теперь нужно придумать, как все это использовать. В прямом противостоянии с привратником у меня не было и шанса, а следовательно, нужно выработать тактику схватки. Благо я примерно представлял возможности того демона и как его можно убить. Что ж, за дело. Я занялся подготовкой поля боя, но за вечер сделал не так уж и много. Слишком уж слабым было мое тело, поэтому я лишь смог немного расчистить главное здание от мусора вытащив все, что не пригодится к границе территории. Очень надеюсь, что за эту неделю сюда никто не явится и не увидит, что я делаю. Вернулся домой перед самым рассветом и не успел толком заснуть, как пришла мама меня будить. Найт, завтрак готов, поднимайся. И, наверное, мы сегодня тебя не поведем, господину Дурьяру. Господин Дурьяр был местным учителем. За пару месяцев до дня воздаяния Родители решили, что самое время мне начать получать образование. Этот старый господин учил меня и еще нескольких детей работников фабрики писать и читать, и обещал в ближайшее время научить основам математики. И за это мне хотелось сказать родителям спасибо. Это в детстве я считал образование пустой тратой времени, а вот став старше, был благодарен тому, что хотя бы научился читать. А ведь образование во внешних витках доступно далеко не каждому. Обычно у крупных фабрик и заводов имеется свой учитель, который учит детей-работников, но и только. Оплатить частные уроки могут лишь знатные дома. И на самом деле я был бы не прочь сходить сегодня на занятия, но никогда проспал в лучшем случае час. С кислой миной я выбрался из постели, почистил зубы и спустился на первый этаж в общую кухню. Дом, в котором мы жили, рассчитан на две семьи: моей и семьи Вилазар, что занимает две комнаты на первом этаже. Две комнаты на втором принадлежат нам, и лишь столовая рассчитана на всех. Ну что, говорят, ты попадешь в ад, мелкий, и демоны будут рвать тебя когтями. — Рассмеялась Хлоя, младшая дочь соседей, изобразив демона, скверно изобразив, надо сказать. Эта черноволосая, смуглая девочка была на три года старше меня и жутко любила меня дразнить. Вот и сейчас она надеялась, что я расплачусь. Так, собственно, в прошлый раз и случилось. Но теперь я лишь улыбнулся. Конечно, но ты умрешь раньше. Не остался я в долгу и зловеще ухмыльнулся. Перед тем, как туда отправиться, я позабочусь, чтобы ты ответила за все свои издевки. Например, выковырю тебе глаза... Хлоя икнула, отступила и разрыдалась сама, а затем убежала к себе. А я вдруг почувствовал маленький укол вины. Она же глупый ребенок, и чего это я вдруг опускаюсь до ее уровня? Мог бы просто проигнорировать. «Нейт!» — укоризненно покачала головой мать, вынося кашу. Она видела и слышала лишь последнюю часть беседы. «Зачем ты так?» Я в ответ лишь пожал плечами и сел за стол. Мать все еще неодобрительно поглядывала на меня, словно ожидая извинений, но в итоге не стала давить, учитывая ситуацию. Да даже если бы давила, я бы не стал извиняться. Перед Хлоей, вот еще. В детстве я эту девицу терпеть не мог, но после всего пережитого, те ее подколки были просто детскими шалостями, не более. И по правде говоря, я был рад видеть даже ее. Легкий завтрак, и я отправляюсь гулять, несмотря на все просьбы мамы. Нейт, только не уходи далеко. Конечно, соврал я. Я отправился в парк неподалеку и сел там у дерева так, чтобы меня в случае чего могла увидеть мать. Зачем? Да зачем, чтобы она особо не волновалась пока. Пусть думает, что я играю где-нибудь тут. Поза для медитации, и я погружаюсь в себя, стараясь нащупать вокруг духовную энергию. Получилось это практически сразу, навыки-то никуда не делись, но вот ее количество совсем не радовало. Это во внутренних витках энергии целое море, и ее, по словам Мериона, становится все больше от витка к витку. В нижних витках ее тоже довольно много, хоть чем ниже, тем больше она вытесняется демонической. Сокрушенно вздохнув от неприятного открытия, я сложил руки на животе в символе единства, Мирион рассказывал, что именно через него лучше всего создавать первое сосредоточие, потому что он сплетает потоки энергии спирали воедино, а вот второе сосредоточие лучше создавать через гармонию, потому что она подразумевает слияние двух энергий, спиральной и духа, или стихийной. В моем случае это, скорее всего, будет демоническое. Мирион учил первым делом с закрытыми глазами, Представить мир вокруг себя настолько реалистичным, насколько это вообще возможно. Фантазия в момент формирования себя играет ключевую роль. Если ты не можешь представить энергию вокруг себя, то ты не сможешь и взаимодействовать с ней. «Как же мне тебя не хватает, старик!» «Но мне и не потребовалось сильно напрягаться, чтобы начать взаимодействие с энергией в мире». Лишнее доказательство того, что некоторые навыки, завязанные на разум, а не тело, никуда не делись. И вот я уже окружен сотнями тонких, едва уловимых ручейков энергии, что больше похожи не на воду, а на нити, кружащие в воздухе, словно художник карандашом пытался обозначить ветер. Я потянулся к нитям разумом, одновременно делая концентрацию на символе единства у себя на животе. И вот первая нить потянулась к символу, втянулась в него и проникла в меня. Даже и не верится, что в этот раз я получил первую крупицу энергии так просто. Но я быстро стер с лица довольную ухмылку и вернул концентрацию. Одна за другой нити тянулись к символу, проходили через него и поглощались моим телом. А дальше мне нужно слить их в реку, поток, закрутив его в спирали, центр который в будущем и станет сосредоточием. Нити поглощались одна за другой, а в животе уже начал формироваться теплый сгусток силы, еще не сосредоточие, а лишь его зачаток, но прогресс был просто удивительным. Я все еще не смогу создать его за неделю, но и полгода не потребуется. Месяц, может, чуть больше. И вдруг все закончилось. Энергии не осталось. Я поглотил все нити, что были вокруг, и это было еще одним досадным открытием. Сколько потребуется времени, чтобы спиральная энергия тут восстановилась? Час? День? Больше? Будь я во внутреннем витке, не имея ограничений в энергии, я вполне бы мог создать его за пару дней, и тогда смог бы придумать, чем удивить демона-привратника. «Эй!» — возглас вывел меня из медитации — и я хмурым взглядом окинул приближающихся. Хлоя, больше не ревущая, но и радости особой на ее лице я не заметил. «Хапанг, может, ну его? Он лишь глупый ребенок», — сказала ему Хлоя, но у парня было другое мнение. малышня тебя что, не учили, что девочек обижать нельзя?» — говорил Хапанг, девятилетний сын местного мясника. Он был самым крупным из местной детворы, что неудивительно, — ведь его отец на две головы выше моего отца и даже мог похвастаться вторым шагом десятой ступени возвышения. «Чего молчишь?» – нахмурился он, а его подпевалы, братья Колин и Авок, демонстративно встали чуть по бокам от меня. «А?» Я все еще молчал, сидя на земле и разглядывая компанию. Они и раньше меня доставали, но так, можно сказать, беззлобно, если попадал под руку а вот сейчас агрессия из них так и прет. Видимо, Хлоя пожаловалась, что я ее оскорбил, и троица пришла учить малышню уму-разуму. Впрочем, судя по лицу, девчонка уже немного пожалела об этом поступке. «Лорды, вот неужели у меня нет других дел, кроме как разбираться с детьми?» «Тебя не учили, что нужно отвечать старшим?» «Меня учили быть вежливым лишь с теми, кто этого заслуживает». Равнодушно отозвался я и, отряхнув штаны, поднялся на ноги. «Хочешь, чтобы к тебе обращались как к старшему? Так вначале заслужи это». «Ах ты!» Мальчишка сердито оскалился и сжал кулаки, но пока сдержался. А вот один из его подручных, Авок, видимо, решил выделиться и попытался ударить меня. «Не сильно, просто шлепнуть по лицу» и мне было достаточно просто отступить на шаг, чтобы, промахнувшись, он повалился на траву. «А? Э?» Я сдержанно улыбнулся на то, как он пытался встать. «Ты что, думаешь, что раз тебя собираются сожрать демоны, то можно никого не бояться и никого не уважать?» Вновь завел старую песню Хапонг. «Так и есть», — подтвердил я. «Вы не страшнее демонов. Мелюзга, считающая себя крутой...» «У меня нет ни единой причины вас бояться или уважать». И вновь улыбка, но теперь уже самая издевательская, которую мог изобразить. Тут Хапанк уже не выдержал, оттолкнул оказавшегося на пути Абука, размахнулся и попытался ударить меня. Но я был меньше его и опытнее его, а паренек не дрался ни с кем умелым, это было видно по слишком широкому замаху. Я без особого труда увернулся от удара, сделав шаг влево, и одновременно с этим ударил Хапанга в живот. Бил сильно, как только мог, но парень этого словно и не заметил. Он скривился от удара, но на движениях это нисколько не сказалось. А вот это уже скверно. Я слишком слаб в этом теле. Опыт опытом, но какой толк, если силы ударов недостаточно? Он на четыре года меня старше, и на две с лишним головы выше. Секундная заминка... И он снова делает шаг ко мне, замахиваясь, но и второй удар цели не достиг. Я юркнул мальчишке за спину, одновременно пнув по голени, отчего он чуть не упал на одно колено. «Все?» — спросил я. «Хватайте его!» Авоку и Колину повторять не нужно было, и они вдвоем набросились на меня. От Колина я ускользнул, прыгнув тому под ноги и проскользив между ними. А вот Авок меня достал. Я даже не успел понять, как, но он ухватил меня за рука в куртке, и прежде чем я успел вырваться, подоспел Хапонг. Он не сдерживал свою злость и со всей силы врезал кулаком мне в лицо. Тело пятилетнего ребенка такой удар выдержать было не в силах, и я рухнул на траву. Тут же подключились братья, начав пинать меня. Подняться и сбежать было нереально, так что я сгруппировался, чтобы снизить урон. «Хватит! Он же еще мелкий!» фыркнул уже улыбающийся Хапанг. «Того, глядишь, и помрет, если будем сильно бить!» «Жри землю, придурок!» Колин разхохотался и, вырвав кусок земли с травой, сунул его прямо мне в лицо. Тфу! плюнул на меня его брат. «Знать не знаю, будут ли там тебя демоны жрать, но теперь мы каждый день будем учить тебя манерам. Будешь знать, как правильно кланяться демонам, чтоб они тебя пощадили!» <связывая> <связывая> они уже развернулись уходя, а я вспоминал как мы вставали на колени перед рамуилом, когда он посещал загон для приговоренных, как на потеху ему выводили людей и пытали заставляя демона весело хохотать я стиснул зубы и поднялся чего это я валяюсь на земле я привык драться с противниками гораздо сильнее чем сам. Привык к тому, что малейшая ошибка будет грозить смертью. Я поднял валяющийся неподалеку камень и поспешил за ребятней. Хапанг, что-то весело рассказывающий Хлое, заметил меня в самый последний момент. Ошибка. Нельзя оставлять за спиной недобитого противника, особенно кого-то вроде меня. Первый удар пришелся в колено, и я отчетливо услышал хруст и вопль нестерпимой боли. Парень рухнул на колени, а я ударил камнем второй раз, теперь уже в голову. Оставшаяся троица настолько испугалась происходящего, что просто оцепенела, а я уже повалил Хапанга на землю, усевший сверху. Ты будешь учить меня манерам? – спросил я и ударил вновь, выбивая ему пару зубов. А? Ну и где твои уроки? Почему ты молчишь? Тебя не учили уважению к младшим? Стой! Ты же его бьешь? Хватит! Я занес камень для нового удара, но остановился. Хапан крыдал пытаясь закрыть лицо руками. На камне, моих руках и, кажется, даже на лице была его кровь. Ну и что я творю? Я ведь и впрямь могу его убить. Поднявшись, я оглянул эту троицу и миг спустя неторопливо побрел прочь. — Псих! Чокнутый! Ты за это ответишь! Мы родителям расскажем! Они что-то тявкали вслед, но мне было плевать. Я отбросил окровавленный камень и вышел из парка, направившись в сторону выезда из города. У меня слишком много дел.